Возвращение. В Москву он вернулся в первый день ноября с пустыми руками, зато почти исцеленный. Своё обещание Фондорин выполнил только наполовину, правильно вычислил город, куда сбежал Царьков Варшава. Там у Августа Ивановича предприятие было поставлено на более широкую ногу, чем в Петербурге или Одессе. К тому же, в случае неприятностей прямо под боком находилась граница. Этим аварийным выходом царь и воспользовался, как только пронюхал, что в столицу генерал-губернаторства прибыл некий седовласый господин, очень хорошо осведомленный обо всех варшавских контактах беглого москвича. Погоня продолжалась по всей Германии и закончилась в Гамбургском порту. Всего на 20 минут опоздал Фондорин и увидел корму парохода, на котором затравленный царь улепетывал в Америку. С раз Петрович хотел купить билет на следующий рейс. Взять эмигранта в Нью-Йорке было бы проще простого. Довольно послать в агентство Пинкертона телеграмму, чтобы встретили гостя на причале и не спускали с него глаз до фандорнского прибытия. Но азарт, питавший Расто Петровича все дни преследования, начинал выветриваться, Овчинка не стоила выделки. История с экстрадицией растянется на долгие месяцы, исход ее туманен. В конце концов царь сам никого не убивал, исполнитель и единственный свидетель мертв доказать причастность подозреваемого к преступлениям, совершенным на другом конце света, будет практически невозможно. Но даже если Царькова выдадут, можно не сомневаться, что судить его в Москве никто не станет. Городским властям скандальный процесс с неминуемыми разоблачениями совершенно не нужен. Если бы Фондорин доставил царя в первопрестольную, это никого бы не обрадовало. Назатов Арст Петрович ехал освежённый погоней А двое суток в купе помогли ему привести в порядок мысли и чувства. Кажется, теперь он был готов вернуться к жизни, в которой главенствуют разум и достоинство. Глубокое заблуждение полагать, будто умный человек умен во всем. Он умен в материях требующих ума, а в делах, касающихся сердца, бывает тотчас не очень глуп. Свою глупость Раст Петрович признал, посыпал голову пеплом и твердо вознамерился исправиться. Что такое в сущности ум и глупость? То же самое, что взрослость и инфантильность. В этой нелепой истории он все время поступал по-детски. А нужно вести себя по-взрослому, восстановить нормальные отношения с массой, перестать дуться на Элизу, которая ни в чем не виновата. Она такая, какая есть. Не женщина, великая актриса, а что не любит, тут ничего не поделаешь. Сердцу, как говорится, не прикажешь. Умеет ли оно вообще любить сердце актрисы так или иначе Елиза заслуживает ровного уважительного отношения, без мальчишеских взглядов украдкой, без дурацких обид, без ревности, на которую нет никакого права. Прямо с Александровского вокзала он поехал в театр, где как раз должна была идти репетиция. Из газет Вандорин знал, что за время его отсутствия Кометы были сыграны дважды с триумфом. Очень хвалили госпожу Альтаирскую Луантен. Не меньше восторгались ее партнёром которого именовали не иначе как настоящий японец господин Газонов. С особенным удовлетворением рецензенты отмечали, что билеты на спектакль сделались доступнее, поскольку доблестная московская полиция наконец сумела разогнать сеть театральных барышников. Следующее представление восточной пьесы расчетливый Штарн отсрочил на две недели, очевидно, чтобы не спал ажиотаж. По лестнице, ведущей к зрительному залу, Гераст Петрович поднимался в совершенном спокойствии. Однако в фойе его ждал сюрприз. Там проходила Лиза. Он заметил ее первой. При виде стройной фигуры, перехваченной в талии широким поясом, сердце замерло. Но всего на мгновение. Хороший знак. "Здравствуйте", сказал он негромко. "Что ж вы не на репетиции?" Она поразовела. "Вы? Как долго вас не было? Я ездил в Европу по делу". Он мог быть с собой доволен. Голос ровный, приветливый. Благожелательная улыбка, никакого заикания. Елиза выглядела более взволнованной, чем он. Да, Масса сказал, что вы оставили записку и уехали, и Девяткину вы тоже написали. Почему именно ему это? Странно. Она говорила одно, думала, кажется, о другом, смотрела, словно хочет что-то сказать, но не решается". Из зала неслись крики, и Петрович разобрал голос главного режиссёра. "О чём, Нойнович, ругается?" спросил Фондорин с легкой улыбкой. Неужто вы провинились, и он вас выставил за дверь? Он сделал вид, что не замечает ее смущения, не желал поддаваться на актерские уловки. Вероятно, Элиза женским инстинктом почувствовала, что он изменился, выпутался из паутины, и теперь она хочет снова вовлечь его в свой зыбкий, неверный мир. Такова натура артистки, не может примириться с потерей обожателя. Но Элиза приняла его шутливый тон. Нет, я сама вышла. Там у нас очередной казус. Опять в скрижалях кто-то написал про бенефис. Не сразу Фандорин понял о чем речь. Потом вспомнил, как во время самого первого знакомства с труппой еще в сентябре в священном журнале появилась непонятная запись: "до бенефиса осталось сколько-то там единиц", и Штарн возмущался из-за кощунства. Шутка повторенная дважды глупо. "Снова заикаюсь", подумал он. "Ничего, это признак, что спадает напряжение". Не дважды, а трижды Ее глаза, как всегда, смотрели на него и в то же время будто бы мимо. С месяц назад кто-то снова написал про единицы. В Первый раз было восемь единиц, во второй семь, а сегодня почему-то пять. Наверное, шутник сбился со счета. И опять возникло ощущение, что она говорит не о том, о чем думает. В третий раз он нахмурился. Для шутки даже глупой многовато. Я попрошу Ноя Ноевича показать мне скрижали. А знаете, сказала вдруг Элиза. Мне сделали предложение. Какое? спросил он, хотя сразу догадался, о чем речь. Ах, сердце, сердце. Вроде бы обо всем с ним договорился, а все равно подвело, затрепетало. Руки и сердце. Он заставил себя улыбнуться. Кто ж смельчак? зря сарронизировал, прозвучало уязвленно. — Андрей Гордеевич Шустров. О, ну что ж, человек серьезный молодой. Зачем я сказал молодой? Как будто посетовал, что сам не молод. Так вот о чем ей хотелось поговорить. Совета что ли будет просить? Ну уж нет, слуга покорный. Прекрасная партия, соглашайтесь. А вот это прозвучало неплохо. Ее лицо сделалось таким несчастным, что Раст Петрович устыдился. все таки опять смальчишествовал. Взрослый человек доставил бы даме удовольствие, изобразил бы ревность внутренне, оставаясь невозмутимым. Актриса и миллионер. Идеальная пара. Таланты, деньги, красота и энергия, чувство и расчет. Цветок и камень. Лед и пламень. Шустров сделает ее всероссийским, а то и мировым старым, а она в благодарность превратит арифметическую жизнь предпринимателя в фейерверк и праздник. Внутри все клокотало. Простите, мне пора. Вы возвращаетесь?» А в зал не пойдете? Дело есть, совсем забыл. Завтра зайду, отрывисто сказал он. Нужно еще поработать над собой: самоконтроль, выдержка, дисциплина. И очень хорошо, что она выходит замуж. Совет да любовь. Теперь уж совсем кончено, шептал Фандорин, спускаясь по лестнице. Кажется, я собирался что-то сделать, но мысли путались. Ладно, потом. Все потом.